Несколько раз ей представлялся случай обеспечить Ирене елу в крупном состоянии. Мари не сделала этого. Став вдовой, ей надо было решить вопрос о применении того граммараде, который Пьер и она добыли своими руками и который является её собственностью. Вопреки мнению доктора Тюри и нескольких членов семейного совета, Она решает подарить лаборатории эту драгоценную частицу радия, стоящую свыше миллиона франков золотом. По ее понятиям, если быть бедным неприятно, то быть очень богатым и не нужно, и обидно для других. То, что ее дочерям придется самим зарабатывать себе на жизнь, представляется ей и здоровым, и естественным. В тщательно разработанной программе Мари Для воспитания своих дочерей есть один пробел, а именно воспитание в узком смысле слова. Я имею в виду обладание хорошими манерами. Семья, носящая траур, бывает гостями только самые близкие друзья: Андре де Пьерн, Терен, Шаванны. Кроме этих любящих и прощающих друзей, Ирена едва не видит никого. Ирен при встрече с чужими впадает в панику и упорно отказывается произносить Добрый день. Отделаться от этой привычки ей не удастся никогда. Улыбаться, быть милыми, ездить в гости, принимать их себя, говорить вежливости, делать движения требуемые этикетом. Всё это неведомо Ирен и Еве. Лет через 10-2 они поймут, что в общественной жизни есть свои требования, свои законы. Что говорить добрый день, мадам, вы необходимо. Когда Ирен получила свидетельство о законченном начальном образовании и достигла возраста, необходимого для поступления в лицей, маре решила дать дочери образование выше обычных устаревших форм. Эту заядлую трудоженницу преследует мысль о переутомлении, на которое обречены её дети. Ей кажется варварством запирать молодые существа в плохо вентилируемые классы. отнимать у них бесчисленные и бесплодные часы сидения в школе, когда их возраст требует движения, бегать ни. Она пишет своей сестре Элли: "Иноэр, у меня создаёт впечатление, что детей лучше топить, чем заключать в современные школы. Ей хочется, чтобы Ирен училась очень немного, но очень хорошо. Она раздумывает, советуется с друзьями, профессорами Сорбонны и такими же главами семьи, как и она." по её почётно рождается проект своего над образовательного кооператива, где крупные учёные применят к своим детям новые методы образования. Для десятки мальчиков и девочек открывается эра, полная воодушевляющего интереса и занимательности. Когда эти ребята ходят каждый день только на один урок, который им даёт кто-нибудь из лучших знатаков предмета. Утром, в определённый день, Они завладевают лабораторией в Сурбонне, где Жан Терен преподаёт им химию. На следующий день маленький батальон отправляется в Контенде-де-Рос, урок математики у поля Анжевена. Мадам Терен, мадам Шаван, скульптор Магру, профессор Мутон преподают литературу, историю, иностранные языки, естественную историю, моделирование, рисование. И наконец, в одном из помещений Института физики по четвергам во второй половине дня сама мадам Кюри преподаёт им курс физики, там и элементарми. Её ученики, а из них некоторые станут потом учёными, сохранят восторженную память об этих увлекательных уроках, об её дружеском милом обращении. Благодаря ей физические явления, описанные в учебниках отвлечённо, скучно, иллюстрируется живым наглядным образом. Шарики от велосипедных подшипников обмакивают в чернила, затем бросают наклонно в наклонную плоскость. И таким образом наглядно проверяется закон падения тел. Майзник записывает свои регулярные движения на заколчённом листе бумаги. Термометр, сделанный и разделённый на градусы самими учениками, действует к великой гордости ребят в соответствии с термометрами установленного образца. Мари вынушает им свою любовь к науке и влечение к труду. Передаёт свои методы работы. Обладая виртуозной способностью считать в уме, она заставляет своих питомцев упражняться в устных подсчётах. Надо добиваться, делать это никогда не ошибаясь. Тайна успеха не торопиться. Если кто-нибудь из её учеников конструирует электрическую батарею и при этом мусорит на столе, Мари вся вспыхнув от негодования накидывается. Не говори мне, что очищу всё потом. Нельзя закламлять столб, когда делаешь установку или ставишь опыт. Время от времени эта лауреатка Нобелевской премии давала своим честолюбивым ребятишкам урок простого здравого смысла. Как вы поступите, чтобы сохранить жидкость тёплой в этом сосуде? спрашивает Мари. Сейчас же Франциск Перен Жанн Ланживен, Изабелла Шавант и Рен Тюри, ученые, светила этого курса физики, предлагают изобретательные решения, откуда сосуд с шестью, изолировать его способами сложными и неосуществимыми. Мари улыбается и говорит, что касается меня, то я прежде всего накрыла бы его крышкой. На этом заключение домашней хозяйки и закончился урок в тот четверг. Двери отворяются, служанка вносит огромный запах хлебных рожков, плиток шоколада, апельсинов для коллективной закуски. Отмечая малейшие поступки Марии Кюри, говеты весело поддмеиваются над введением очень скромным и под строгим наблюдением сыновей и дочерей учёных в научные лаборатории. Это маленькое общество, едва умеющее читать и писать, пишет один обозреватель имеет полное право пользоваться приборами, конструировать аппаратуру, производить опыты с химическими реакциями. Сорбонна и дом на улице Кюрье, пока не взорвали. Но надежда на это ещё не потеряна. Через 2 года наступил конец коллективному обучению. Родители слишком перегружены собственной работой, чтобы уделять время этой дочке. Детям предстоит в даче к Дамина нате стать взрослостью. И они должны пройти установленную программу обучения. Мари выбрала для старшей дочери частную школу, колледж Целинге, где количество уроков значительно сокращено. В этом превосходном заведении Ирен и закончит своё среднее образование, а Porhait здесь будет учиться Ева. Оказались ли планетарными эти трогательные старания Мари? Охранить личность твоих дочерей и деток. И да, и нет. Коллективное обучение дало старшей дочери за счет общего литературного образования высокую научную культуру, какой она не получила бы ни в какой средней школе. А нравственное воспитание. Было бы прекрасно, если бы оно могло изменить в корне природу человека. Но я не думаю, что бы благодаря нашей матери мы стали много лучше. Тем не менее, некоторые доспеинства внедрились в нас прочно. Любовь к труду, в тысячи раз больше у моей сестры, чем у меня, определённое равнодушие к деньгам, инстинкт независимости, дававший нам обеим уверенность, что при любых обстоятельствах мы сумеем без посторонней помощи выйти из затруднительного положения. Борьба с грустным настроением, успешная у Ирен, плохо удаётся мне. Несмотря на старания моей матери, пытающейся помочь мне в этом, я в годы моей юности не был счастливый. Только в одном отношении Мария одержала полную победу: ее дочери обязано ей хорошим здоровьем, физическим развитием, любовью к спорту. Вот все лучшее, чего достигнуто в нашем воспитании, это высокая интеллектуальная и великодушная женщина. Ни в каком сене я попыталась определить те принципы, которыми руководствовалась Мария в своих первоначальных отношениях с нами. Я боюсь, что они вызовут представление о ней как о человеке методичном, сухом, с предвзятой точкой зрения. На самом деле она была совсем другой. Женщина, желающая сделать нас неуязвимыми, сама по своей нежности, утонченности была слишком предрасположена к страданию. Да, что отучано нас быть ласковыми, не томянно хотел бы, не признаваясь тебе в этом, чтобы мы ещё больше целовали и нежили её. Пылая сделать нас нечувствительными, Мария вся сжималась от огорчения при малейшем признаке равнодушия к ней самой. Она никогда не испытывала нашей нечувствительности, подвергая нас наказанию за наши шалости. Классические наказания в виде невинного шлепка. стояние в углу, решение сладкого у нас не применяли. Не бывало также ни домашних сцен, ни криков. Наша мать не терпела повышенного тона ни в радости, ни в гневе. Как-то раз Ирен надерзвила, тогда Мария решила дать ей урок. Не говорила с ней ни слова в течение двух дней. И для неё, и для Ирен всё это время стало тяжким испытанием. Но из них двух Наказанной, казалось, Мари, расстроенная, она жалко бродила по мрачному дому и страдала больше, чем ее дочь. Как и многие дети, мы несомненно были эгоистами и мало обращали внимание на оттенки чувств. Тем не менее мы замечали и обаяние, и сдержанную нежность, и скрытое благоговение той, которую мы начинали с первых наших стручек к ней. забрызганных кляксами во всех наших маленьких глупых письмах, хранившихся у Марии до самой её смерти в пачке, перевязанной кондитерской ленточкой, называли дорогой, милый, дорогой и милый, или чаще всего милый Мэ. Милая, очень милая Мэ, почти неслышная, говорившая с нами чуть ли не робко, не стремящаяся внушать ни страха, ни обожания к себе. Милая Мэ, которая в течение длинной череды годов Нисколько не стремилась открыть нам, что она необычная мать тем гигапрочей и необычный профессор, подавленный своей работой, а исключительное существо здесь на земле. Никогда Мария Кюри не старалась возбудить в нас гордость её научными успехами, её славой. Да разве могло прийти ей в голову, что она при всей своей чудесной научной карьере являлась олицетворением сомнения в себе, самоотречения, И скромности. Мари Кюри своей невестке Ганнишалай, шестого января тысяча девятьсот тринадцатого года. Ты пишешь, что хотела бы жить целый век, а Ира уверяет, что предпочла бы жить позже, в будущих веках. Я думаю, что в каждую эпоху можно жить интересно и полезно. Для этого нужно не растратывать бесплодно свою жизнь, а иметь право сказать: я делал все, что мог. Это то, что могут требовать от нас другие люди, а также то единственное, что способно дать немного счастья. Весной прошлого года моей дочери вывели шелковичных червей. Я ещё была очень больна, и в течение нескольких недель твоего вынужденного бездействия наблюдала за образованием шелковичных коконов. Оно крайне заинтересовало меня. Эти гусеницы, деятельные и добротолюбивые, работающие так охотно, так настойчиво, произвели на меня большое впечатление. Глядя на них, я почувствовала себя принадлежащей к их породе, хотя быть, может, и не так хорошо организованной для работы, как они. Я тоже всё время и терпеливо стремилась к одной цели. Я действовала без малейшей уверенности в том, что в этом истина, зная, что жизнь дар мимолётный и непрочный, что после неё ничего не остаётся. И что другие понимают её иначе. Я действовала несомненно от того, что нечто меня обязывало к этому, совершенно так же, как гусеница обязана делать кокон. Бедняжка должна начать свой кокон, даже в том случае, когда ей невозможно его закончить, и всё-таки работать неизменным упорством. А если ей не удастся закончить свою работу, она умрёт, не превратившись в бабочку, без вознаграждения. Пусть каждый из нас, дорогая Ганна, придёт свой кокон, не спрашивая зачем и почему.